Глава вторая. Семейные истории. Ну, конечно, во всех библиотеках водятся привидения. Это же общеизвестный факт. Призраки любят читать. Молодой человек спускается по лестнице в библиотеке и с серьёзным видом говорит всё это своей спутнице, девушке лет 25. Дженнис с удовольствием последовала бы за ними, чтобы из их разговора разознать побольше о привидениях. Тон молодого человека исполнен такой стопроцентной уверенности, будто он рассказывает своей подруге, что по небу летают птицы, а над ними плывут облака. Мысль о библиотечных привидениях интригует Дженнис. Что если сегодня она повстречает одно из них? В свой перерыв на ланч Дженнис частенько сбегает в библиотеку, чтобы сдать книгу, взять новую И потихоньку заживать сэндвич за столиком, скрытым в укромном уголке между стеллажами. Но никаких привидений Дженнис не встретила, только сестёр. То, что эти две библиотекарши-сёстры видны сразу. Волосы у них одного и того же своеобразного оттенка каштанового, одни пряди рыжевато-золотистые, другие медные. У младшей сестры волосы до плеч, концы загибаются внутрь. У старшей длинная коса, которую она носит, чуть на бок. Из-за этой прически старшая сестра напоминает Дженис маленькую девочку, хотя той наверняка под пятьдесят. Дженис считает, что коса очень идет в библиотекарше, а в плетеные волосы разноцветные нити ей особенно нравятся. Она знает об этих женщинах немного, только то, что они действительно сестры и всего их в семье четверо. Младшая. та, что с волосами до плеч, как-то сказала ей: Мама родила четырёх девочек. Папа хотел сына, но мальчик никак не получался. Старшая сестра выразительно добавила: Четыре дочери, представляете? Бедняга. Полный дом женщин. А младшая объяснила, что все четыре сестры очень близки и похожи друг на друга, как две капли воды. Но вообще-то мы совсем разные, сочла о нужном вставить старшая сестра Младшая кивнула. Мы друг друга называем умница, красавица, командирша и малышка. Обе засмеялись. Семейная шутка, пояснила старшая. Да, юмор для своих. Подтвердила младшая и улыбнулась сестре. Дженис сразу подумала про собственную сестру и попыталась представить, как они работают бок о бок, разбирая книги в библиотеке Кембриджа. Она понимает, что это просто фантазия. От сестры её отделяют тысячи миль и воспоминания, о которых она не говорит вслух. Но под настроение Дженнис проигрывает в уме эти сцены, так же как истории, в которые ей хочется вернуться. Библиотекарь ещё не знает, что Дженнис тоже сестра, зато им известно, как она любит книги, и они с удовольствием обсуждают с ней её любимые произведения. Сёстры не из тех, кто считает, будто в библиотеке Обязательно надо соблюдать тишину. Это же естественно, тот, кто любит читать, любит и говорить о книгах, как-то заметила младшая. Дженнис пробовала угадать прозвище сестёр. Спрашивать она не хотела, вдруг ошибётся. Но она думает, что младшая наверняка красавица, а старшая или умница, или командирша. Как-то раз перед закрытием она выпроводила всех посетителей меньше, чем за 2 минуты. Сегодня сёстры приветствуют её почти хором. Дженнис, пришла ваша книга. Сейчас она перечитывает произведение, которое давно знает и любит, поэтому заказала Неуютную ферму Стеллы Гиббэнс. Дженнис с благодарностью берёт книгу, а потом решается спросить: "Как думаете, в библиотеке водится привидение?" Чуть не провалившись под землю от смущения, Дженни удивляется, как молодой человек мог рассуждать на эту тему с такой непребиваемой уверенностью. Старшая сестра перегибается через стойку. Странно, что вы об этом заговорили. Сегодня вы вторая, кто интересуется библиотечными призраками. Ах, да, тот самый молодой человек. Так они есть? Призраки? Сёстры всерьёз обдумывают её вопрос. Наконец, старшая отвечает. Даже не знаю. Мне иногда кажется, что книги живут своей жизнью. Хотя, наверное, тут виноват мистер Бэнкс. Вечно ставит их не туда, откуда брал. Младшая сестра задумчиво глядит на старшую. Но ведь каждому известно, что привидения любят читать. Так что почему бы и нет? Дженнис так и тянет задать ещё один вопрос. Откуда вы знаете? Вернее так. Почему о любви призраков к чтению знают все, кроме меня? Или вы просто повторяете слова молодого человека? Но тут заходит компания мамочек с малышами и сёстрам становится не до Дженнис. Вместе со своими мыслями, неуютной фермой и сэндвичами с сыром Дженнист отправляется к укромному столику. Некоторое время она сидит перед закрытой книгой и размышляет, влияет ли на истории людей их место в семье. И если да, то что это означает для неё? Однако развивать эту мысль Гэни не сне желает. Вместо этого она представляет, как после закрытия библиотеки вдоль полок скользит призрак. Картины выходят скорее успокаивающие, чем пугающие. Привидение, любящее книги, Совсем уж страшным быть не может. А успокоиться для разнообразия дженез очень рада. Откровенно говоря, она постоянно на нервах. Список поводов для тревоги растёт с каждым днём. Её беспокоит загрязнение океана, пластиковые пакеты, изменение климата, беженцы, политические беспорядки, ультраправые, ультралевые, люди, вынужденные обращаться в банк продовольствия, чтобы прокормить своих детей. Дизельные двигатели. Что если ей надо сдавать в переработку больше мусора или есть поменьше мяса? А ещё дженнист тревожит национальная служба здравоохранения, трудовые договоры с нулевым временем и тот факт, что многие её знакомые не получают ни оплачиваемых больничных, ни отпускных. Это в наше-то время. Её одинаково глубоко волнуют проблемы тех, кто снимает квартиру, не имея никаких гарантий от собственника. И наконец, Дженнист тревожит то, что одни люди троллят других в интернете или выкрикивают оскорбления, встретив на улице человека с другим цветом кожи. Раньше Дженнист спокойно читала газету и любила разгадывать кроссворды. Теперь же она каждое утро наскоро просматривает новости на планшете. Вдруг случилось землетрясение или умер кто-нибудь из краеوفской семьи. Но читать подробности Дженнис ми в состоянии. Каждая новость добавляет новый пункт в её список тревог. Беспокойство просачивается и в её повседневную жизнь. Вместо того, чтобы взбадривать себя новыми увлекательными книгами из библиотеки, она предпочитает перечитывать классику и своих давних любимцев: Остин, Харди, Тролопа, Текере, Фиджеральд. Дженнис открывает уютную ферму, готовясь погрузиться в знакомый мир, полный юмора. К тому же, главная героиня очень близка ей по духу. Флора Пост любит порядок, и Дженнис тоже. Полчаса спустя Дженнис направляется к выходу из библиотеки тем же путём, что и молодой человек, верящий в привидения. Её ждёт следующий клиент, доктор Хуанг. А потом ей предстоит Последнее на сегодня задание. Дженнис спускается с крыльца и вдруг замечает на противоположной стороне улицы знакомую высокую фигуру. Эту грациозную походку узнаёшь из тысячи. Дженнис всегда удивляется, почему её муж Майк такой плохой танцор, ведь он даже ходит будто под музыку. А вот только как он здесь оказался? Дженнис смотрит на часы. Он давно должен быть на работе. Когда Майк скрывается из виду, Дженнис счёттно пытается утешить себя тем, что тревоги по поводу мужа в список добавлять не нужно. Они и так идут в нём первым пунктом.